прежде всего в образе страдающего тела Иисуса, которое церковь сакрализовала и превратила в мистическое тело Христа. Апостол Павел говорил, что тела наши – суть храм, живущего в вас Святого Духа. Первое послание Коринфянам, глава 6, стих 19. Христианское понимание человека – основывалась в равной мере на двух идеях – идея первородного греха, который в средние века трансформировался в грех сексуальный, и идея воплощения Христа во имя спасения человека от грехов. В повседневной жизни тело обуздывалось враждебной ему официальной христианской идеологией, но сопротивлялось подавлению. Люди средневековья жили между постом и карнавалом, противостояние которых обрело бессмертие в знаменитом полотне Питера Брейгеля «Битва Масленицы и Поста», созданном в 1559 году. С одной стороны – тощий, с другой – жирный, с одной стороны – голод и воздержание, с другой – кутеж и обжорство, Подобные переходы, вероятно, связаны с тем, что в воображаемом мире, как и в реальной жизни людей, тело занимало центральное место. Структура средневекового общества включала в себя три сословия. «Ораторез» – те, кто молятся, «беллаторез» – те, кто сражаются, и «лабораторез» – те, кто трудятся. В какой-то степени критерием этого разделения являлось отношение к телу. Священникам следовало иметь здоровые, красивые, непоколеченные тела. Тела воинов облагораживались их военными подвигами, тела тружеников были измождены работой. В свою очередь, отношения между душой и телом были диалектическими, динамичными, но не антагонистическими. Необходимо напомнить, что в европейском сознании радикальное отделение души от тела произошло не в средние века, а в эпоху классического разума, в 17 веке. Средневековая же концепция постулировала, что каждый человек состоит из сотворенного и смертного материального тела и из нематериальной, сотворенной и бессмертной души. Источником для этой концепции послужили идеи Платона о том, что душа предшествует телу, и именно его философия легла в основу презрения к телу христианских аскетов вроде Оригена около 185 около 253-го, 4-го годов,